Глава 13. Если не считать вступление СССР в Лигу наций, все остальные политические события зимы 1934-1935 года не имели первостепенной важности и поэтому обращали на себя сравнительно мало внимания европейского общества. В самом деле, какому французу могло прийти в голову, что поездка Лаваля в Рим по частному приглашению Муссолини, будет иметь неизмеримо большее значение, чем то, что Ставистский подделал на 13 миллионов франков облигаций Байонского ломбарда. 13 миллионов франков! Сумма, способная привлечь к себе внимание не одних только мелких буржуа. Особенно, когда пошли скандальные слухи о том, что в дележе добычи принимали участие довольно высокопоставленные лица и почти открыто называлось имя все того же префекта парижской полиции Кьяппа. Однако это легко могло затмить римскую встречу Лаваля с Муссолини, тем более что ни тот, ни другой не старались рекламировать истинную суть своих переговоров. Поэтому мало кто знал, что в январе 1935 года В обмен на мелкие и весьма условные уступки Муссолини получил от Лаваля не только гарантию невмешательства Франции в африканские планы Италии, но даже кусочек африканского побережья, необходимый дучей для подготовки вторжения в Абиссинию. Мало кто знал, как беспокоило Муссолини отношение к этому вопросу африканской державы Англии И как Дуччо приплясывал от радости, когда разведка доставила ему копию секретного доклада так называемой комиссии Мерфи, решительно заявившей своему правительству, что Англия не заинтересована в Эфиопии и что для нее было бы даже выгодно появление там итальянцев. Никто, кроме самого Дуччо и его посла в Лондоне, не мог бы сказать, во что обошлось в итальянской казне такое странное заявление англичан, противоречащая здравому смыслу и очевидным интересам Англии. Впрочем, по покладистостью Лондона и Парижа мог похвастаться не один Муссолини. Гитлеру тоже удалось заручиться заверениями, что вопрос о Саарской области является чисто немецким, поэтому ему ничего и не стоило, присоединив к своим пропагандистским плакатам. «Дубинки штурмовиков» выколотить из саарцев нужный гитлеровцам результат плебисцита 13 января. Сар был включен в рейх. Этой же зимой приступил к своей деятельности скромный молодой человек по фамилии Отто Абец, приехавший во Францию в качестве частного эмиссара Риббентропа. Лишь очень немногие знали, что он появился в Париже, вовсе не для того, чтобы организовать сближение между интеллигентной молодежью Франции и Германии, а для того, чтобы растлить французов разных возрастов и положений и помочь фашистскому отребью Франции и ее политиканам-предателям бросить их отечество в пасть нацизма. Примерно в то же время в обратном направлении переехал к германскую границу посланец доброй воли британских профашистов, лорд ален Гартвурт. Все, что сказал ему Гитлер об отсутствии у Германии агрессивных планов, этот лорд цитировал потом в Англии как «Страницы Евангелия». Предостережение советского правительства об опасности отказа от принципов коллективной безопасности преступно игнорировались правителями Европы. Словно в ответ на советскую ноту от 20 февраля Английское правительство 21 официально уведомило немцев о готовности начать двусторонние переговоры о вооружении. Далеко не все в Европе оценивали истинное значение этого события, но в Берлине знали ему цену и 1 марта 1935 года отпраздновали его торжественным парадом бомбардировочной эскадрильи первого официального детища Геринга. Расследование дела об убийстве борту было поручено правительством Дряхлова Думерга сенатору Андре Лемери. Вильгельм фон Кроне мог спать спокойно. Лемери был активным членом боевых крестов. Убийцы французского министра и югославского короля продолжали оставаться под защитой господина Кьяппа и делла Рока. Вы видите, сказал Крона от Тошверару. Всё устраивается как нельзя лучше в этом лучшем из миров. На этот раз их свидание не носило делового характера. Они встретились в кондитерской за чашкой кофе. Это было их первое свидание вне служебной обстановки. Крона держался как хороший знакомый, Он отбросил газеты, в просмотр которых был углублен. «День, который вам стоит отметить в памяти», — сказал он и постучал пальцем по столбцу газетного листа. «Лаваль — талантливый негодяй!» «Не имею чести знать». «Вы с вашей трусостью и пристрастием к бабам никогда не подниметесь настолько, чтобы войти в круг деятелей такого полета». «Чем он вас привел в такой восторг?» Кроне снова для убедительности постучал по газете. «Выступление господина министра иностранных дел в Совете Лиги наций». Лаваль доложил Совету Лиги, что убийц борту следует искать. Кроне засмеялся. «Ну уже Догадайтесь, где!» «Он, наверное, решил свалить все на итальянцев?» «В Будапеште, мой друг». Он увел следы в Будапешт. У Лаваля есть хватка. Он, по существу говоря, переносит практику своей профессии трактирщика в политику. Говорят, что белый галстук единственное светлое место в его личности. И ваш Лаваль ничего не смог бы сделать, если бы хоть один из усташей попал в руки французской полиции. Как бы не так. Во-первых, Кьяб... Поклялся, что ни одного из убийц не возьмет живьем, а трупы, как известно, молчат. Отто свистнул. «Клятва кьяппа! За нее было достаточно хорошо заплачено, чтобы она заслуживала доверия даже в устах господина парижского префекта. А кроме того, на всякий случай, в кармане каждого усташа лежал билет коммуниста. Билет был, конечно, поддельный, но, честное слово... я Кьяппу предъявить прессе труб коммуниста, история получила бы не худший резонанс, чем фокус с Рейхстагом. С той разницей, что тут невозможны были бы никакие разоблачения Димитрова. По-видимому, мы совершили тут ошибку. Он грустно покачал головою. Вот если бы нам хоть немножко ума, Шверер. — Ну, вы уж очень, — обиделся Отто. Кроне поднял рюмку и чокнулся с Отто. «Вы трус! Из-за этого вы недавно лишились интересной работы!» Отто настороженно поднял голову. «Нам нужен был свой человек около вашего отца, генерала Шверера», — пояснил крона. «Кто знает, что может прийти в голову этому старому сумасброду?» «Кроне! Ну-ну!» «Не делайте вида, будто понимаете, что такое сыновье чувство!» Кроне отхлебнул коньяк и запил его глотком кофе. Он пересчитал блюдечки из-под рюмок, стоявшие у его прибора. «Вы, Шверер, даже не способны пить, как мужчина! А ведь сегодня стоило бы выпить! Право, сарский, плебисцит — детская игра по сравнению с тем, что мы переживаем сегодня!» «Кстати, как поживает ваш гаус Все еще ворчит?» «Ну что вы!» «Нужно изучать своих начальников, мой милый!» — наставительно произнес Крона. «Начинается большая игра. Мы должны знать каждый шаг этого старого фазана. Ясно? Завтра мы должны с вами повидаться. Речь пойдет о вашем старике». «Об отце?» Не валяйте дурака, ведь пьян я, а не вы. Я говорю о гаусе Я назову вам лица из его окружения, которые нас интересуют. Тут каждое слово будет играть роль, понимаете? — Понимаю, — ответил Отто. Он снова почувствовал себя мельчайшим винтиком в сыскной машине и только. Никаких перспектив, о господи! Отто поднялся. — Мне пора. «Идите, мой маленький трусишка!» — пьяно-ласково проговорил крона. «И по случаю праздника поцелуйте Гаусса в его синий зад. От меня. От Вильгельма фон Кроне. Ясно?» «Эй, Обер, почему у вас нет музыки?» «Нет, к черту, Патефон! Вы разве не понимаете, что в такой день во всяком приличном доме должно быть включено радио?» «Я хочу слышать голоса моих вождей! Хочу слышать марши топот ног солдат! Пссс! Живо!» Испуганный Кельнер бросился к приемнику и повернул выключатель. Лакированный ящик угрожающе загудел.